Кнут Гамсун – тяжелые дни. Бывают тяжелые дни. Еще с вечера чувствуется приближение этого удивительно неприятного состояния. Происходят необъяснимые события, неведомые силы вторгаются в жизнь. Вечером вы возвращаетесь домой. Темно. Пройден большой путь, вы многое передумали, мечтали и, конечно, страдали. И вот оно начинается. Открывая дверь, придется перепробовать все ключи, пока не отыщешь нужный. Потом обнаружится, что именно в этот раз хозяйка забыла подлить в лампу керосина и придется довольствоваться двумя жалкими свечами. На самом грядущей, по привычке, вы возьмете в руки книгу и обнаружите, что страницы не разрезаны и придется вылезать из-под одеяла и искать нож. Но стоит только увлечься окончательно, как станет совершенно ясно, что сон пропал, и наступит время раздумий на несколько часов. Но когда вы задуете свечи и начнете погружаться в сон, домой вернется сосед, живущий за перегородкой, и вы опять проснетесь, и будете мучиться в темноте и ворочаться в слепой злобе, но сна не будет ни в одном глазу, нахлынут неприятные воспоминания. Несмотря на слабейшую память, В этот момент вспомнится совершенно отчетливо ваш скверный поступок и несправедливые слова, обидевшие кого-то, и скудоумный ответ, когда на большие вы оказались неспособны. От стыда запылают щеки, груди заклокочет нечто нечленораздельное, и сон пропал. Вы схватите спички, чтобы снова зажечь свечу, и все будете чиркать, чиркать не тем концом. чертыхаться и пытаться успокоиться и бесконечно мучиться одним вопросом. За что злые духи терзают именно вас? Уснуть удастся лишь поздно ночью, и тогда придут сны. Ах, я видел во сне, как я бежал по широкой равнине, и множество разъяренных быков гнались за мной. Я бежал, бежал, и мне казалось, что я мастер побегу. Несмотря на это, расстояние между нами все сокращалось. И в конце концов самый острый из всех бычьих рогов, что мне когда-то довелось видеть, преспокойно пронзил меня, как в масло вошел. Я бы непременно испустил дух на этом самом месте, если бы не проснулся. Наутро голова никуда не годится. От дурных снов и нескончаемых мыслей ощущение ужасное. Но сила воли и упрямое желание действовать заставляет подняться. Примерно в час дня вам непременно надо хоть бы мельком видеться на улице с одним человеком. Без этой малости просто не обойтись. Страх опоздать в хорошее знакомое вам заведение, откуда вы намерены вести наблюдение, мгновенно выталкивает из постели и заставляет поднять шторы За окном светит солнце, гуляют взрослые и дети. Ради такого случая не грех достать новый сюртук, но стоит его надеть – тут же обнаруживается масса недостатков. Там не хватает кармана, здесь пуговицы, и вообще это не то, что просторный старый сюртук, от которого одно удовольствие. И в довершении всего часы, которые вы хотели сунуть в для них кармашек, грохнулись на пол, поскольку новый карман почему-то оказался на целый дюйм ниже старого, и на привычном месте прорези не нашлось. Чую беду я поднимаю часы, Прислушиваясь, осторожно потряхиваю их. Часы издают несколько умирающих тиканей и останавливаются навсегда. О, этот злой урок. Где-то надо завтракать, и это значит, что поездки на трамвае не избежать. Шляпу придется снять, если ваш рост близок к человеческому. Лучшая шляпа, купленная у холма, очень скоро будет напоминать обломки кораблекрушения, если... Образ жизни и род деятельности заставляют ее хозяина пользоваться трамваем. И еще с одним очень неприятным обстоятельством приходится сталкиваться в нашей стране прямо на подножке трамвая. Я имею в виду, что на подножках стоят дамы, особенно по воскресеньям. Мужчины, а среди них есть курящие, вынуждены выбрасывать сигары и проходить в вагон, потому что... появились здесь чуть позже, чем дамы, занявшие это место для себя и не курящие. Теперь это наша национальная героическая черта. В результате повального увлечения спортом служанки, молодые дамы, конторские служащие, дочери богатых папаш едва ли могут рассчитывать на успех, если они не в состоянии удержаться на подножке движущегося трамвая. Пассажиры входят и выходят, толкают стоящих дам, прижимаются к ним и едва и срывают с них юбки. Но наши отважные соотечественницы не сдают своих позиций. Вагон может быть почти пуст, или уж, во всяком случае, там будет полно свободных мест, но наши девушки эти места не займут. Спасибо, их место на подножке. Вряд ли где-то в другой стране увидишь такую нелепость, да еще возведенную в норму. Такого нет даже в Америке, где все женщины героические. В то утро подножку занимали дамы. Во скромных курильщика оттиснены в угол. Кафе Грант закрыто. Почему закрыт Грант? А что, если попробовать с другого входа? Увы, Грант действительно закрыт. Можно пойти в Вологен закрыто. Хехес, странно как-то. Следующая попытка Тиволи тоже закрыта. Ха-ха-ха, смешно до да, чертиков. Такой смех напал, что прямо с ног валит, хоть садись тут же на ступеньки. Может быть, это барсы за трезвость ввели чрезвычайное положение? Вы вспоминаете, как однажды были закрыты все магазины винной монополии, и с именем Господа и пастора Лонда на устах отправляетесь к Хелине Хансен, той, что торгует деликатесами? У Хелины Хансен тоже закрыто. Вы обращаетесь к симпатичному прохожему, почему сегодня нигде на свете нельзя позавтракать? И слышите в ответ «Сегодня праздник». Браво, браво. Одинокий мужчина, лишенный домашнего очага и домашней пищи, обречен вкушать завтрак только после полудня. В будни для него делается исключение. Браво. Несчастный садится на скамейку прямо напротив университетских часов и ждет. Ждать ему придется долго. своего праздничного завтрака. И пока он ждет, странное чувство охватывает его, будто рядом сидит кто-то и тоже чего-то ждет. Их теперь двое. Он самый кто-то еще, это тот самый злой рог И снова Грант. Кафе открылось, можно войти, сейчас принесут поесть кофе. Но о том, чтобы почитать газету, не может быть и речи. Все газеты разобраны посетителями, которые пришли чуть раньше. Это значит, что с половины первого можно будет начать высматривать того человека, который не появится здесь раньше часа. От нервозности, от очевидной нелепицы происходящего делается больно. Бедняга вглядывается в лица, протирает очки и снова таращит глаза. И продолжаются чудовищные злоключения. Только ему покажется, что промелькнул тот самый которого он так упорно ждет, так дорогу загораживает такси или трамвай, и он вынужден начинать поиски сначала. Каждый раз одно и то же. В такой день человек никогда не найдет то, что ищет. Он будет ежесекундно вскакивать со стула, вставать на цыпочки и даже выбегать на улицу, только бы не упустить того, кого он так надеялся встретит. И все-таки упустит. Увы. Как ни пелил он глаза, как ни торчал на цыпочках, битых полтора часа, всё напрасно. В два часа он сдаётся. Всё это время добрые друзья окружают его вниманием. Ой, эти милые добрые друзья. Вначале подходит один и спрашивает разрешение присесть. На это всегда отвечает «пожалуйста», скрипя сердце. Вам расскажут про летнюю жару, про Грецию, про новое постановление коммунального управления и обязательно зададут вопрос, который, начиная с марта, все задают друг другу. Куда ты поедешь летом? А я не знаю, куда я поеду летом. Представления не имею. Но я хочу, чтобы меня оставили в покое. Потом подойдет другой мой хороший друг. Этот сядет, не спросив разрешения. Васас начнет он. Ну что Васас, перебью я. Великий человек, просто дьявол. Подумаешь, хочет расстрелять каждого двадцать пятого. Единственное, что меня интересует, правда ли он в состоянии подавить восстание на Кубе. Боже праведный, ты все путаешь, скажет мой добрый друг. Это Вейлер подавляет восстание. А Смоленский... Не говори мне о Смоленском, кричу я. Слышать о нем не желаю. Это тут еще тип. Что тебе известно о нем? Все откроется на процессе о вторжении в Трансваль. И тогда мой относительно хороший друг, посмотрев на меня, спросит, где ты был сегодня ночью. Я оставляю моих друзей беседовать дальше друг с другом, а сам вернусь к своим наблюдениям. Я нервничаю вдвойне, и это дважды нелепо, потому что теперь-то я знаю наверняка, что человек, которого я так ждал, не придет. Лариса, Дамокас, Андиса и Фессалия звенят у меня в ушах названия. прибираемые этими типами моими друзьями, мне больно. Я думаю, вот я же никогда не подсаживаюсь в кафе за столики к моим знакомым, если меня не приглашают. Почему же я сам не могу рассчитывать на покой, оставляя в покое других? Я зову официанта и расплачиваюсь. И тогда мой друг тот, что из этих двоих мне ближе, мой действительно добрый, сердечный друг спрашивает меня: "Куда ты поедешь летом?" Может быть, эта луна виновата? Ведь этот таинственный кусок латуни, висящий на небосклоне, обладает непостижимой силой, но достаточной для того, чтобы оказать значительное влияние на происходящее на нашей Земле. эзотерическое излучение туман бесшумно стискивает душу. Пуд домой лежит через Тулин-Лёгкин, такой роскошный пустырь, прямо посреди города. Ни рычайка, ни кустика, только велосипедисты, дети и куча песка. но сколько народу может здесь собраться, послушать великого оратора? За этой литературой будущее. Настанет время, и ежегодные сборники поэзии для домохозяек выйдут из моды, а писатели вроде Хамфри Орд опустошат наши кошельки, и наше долготерпение иссякнет. Может быть, тогда народ вновь обретет вкус к речам на площади, восторжествует человек его живое слово. В чем состоит задача литературы? Воздействовать, вызывать к чувствам, обнадеживать, оплодотворять, гармонизировать. И что может лучше выполнить эту задачу, чем вовремя сказанное сильное слово сильного человека? Народная поэзия, уличная поэзия, возрожденная греческая культура. Но в в тишине пребывает мастер, Только ему откроется истина, он сочиняет свои прекрасные саги. Многое в этой жизни зрело его око, и, и что человеческое ему не чуждо, он пытается выразить невыразимое, он только приподнимает занавес, и открывается картина, молвит слово, и вязкая трясина человеческих душ вспыхивает, как от удара молнии. Поэзия для немногих, для избранных, их не более двадцати. Может ли человек качаться в кресле-качалке, положив ноги на другое точно такое же кресло? Попробуйте, это совсем несложно. Но в тяжелый день это исключено. Кресло выскользнет из-под ног. Сидя в кресле-качалке, вы будете поминутно ощущать, как то кресло, в которое вы упираетесь ногами, все дальше и дальше уходит куда-то, а пол до того гладкий, что ни за что зацепиться. Вы как пружина, до предела, но всё таки носок соскользнет, и придется вставать и на полусугнутых онемевших ногах ковылять за отъехавшим креслом, но теперь с ним не совладать, поскольку кресло уперлось в стену, как будто бревно или даже камень. Моё кресло до сих пор так стоит и не с места, будто вспоминает, как славно оно потрудилось в молодости.